Сливаясь с тенями я получила от них все разом в равных долях и медленно осваивала все подряд, не делая различных различий в техниках. Для меня это было само собой разумеющееся. Тогда я не знала ни про какие особые школы, и с готовностью изучала все, что они могли мне дать. Поэтому сейчас нет, я не могу их разделить так, чтобы быть точно уверенной, что вот тут алые. Тут изумруды, а там только адамант поработал. Меня честно учили всему и сразу, каким-то чудом умудрившись сплести некую единую систему и соединив отдельные техники в совершенно новую, никогда не использовавшуюся коренными скоронами, но очень эффективную вещь. Наверное, я никогда не узнаю, сколько времени они спорили между собой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 как люди, у которых впереди заобрежала далекая, но важная цель. «Доброе утро, хозяйка!» внезапно прошептал осторожный голос в моей голове. Я вздрогнула, и, заслонившись рукой от утреннего солнца, быстро огляделась. «Я здесь, слева от тебя», — шепнул незнакомец, когда я не нашла источник сразу. «Поверни голову, чуть-чуть, в кустах. Видишь?» «Ур — Ур! — нахмурилась я, подметив, как в указанном месте чуть шелохнулись верхушки трав. — Довольно далеко, шагов за сто от меня. И действительно слева, как он и сказал. Серый кот насторожно высунул из кустов широкую морду и моргнул. — Ты что там делаешь? — Пришел тебя встретить, — слегка смутился кот. — Один? — Да, стая осталась наверху. У нас еще много работы, но они хотят знать, нет ли для них приказов и как ты себя чувствуешь. Я убрала в ножный меч и повернулась. Так это ты тут вчера концерт устраивал? Он смутился еще сильнее. Да. Зачем? — удивилась я. Тебя звал, а когда ты не пришла, я спустился. Ты все еще злишься на меня? «На всех нас. За знаки». «Нет», — вздохнула я, — «сама виновата». «А ты чего там сидишь? Почему не выходишь?» «Ну, ты не хотела, чтобы она знали смертные», — отозвался Ур, неловко помявшись. «Поэтому я пришел старыми тропами, а за тобой следят». «Следят?» «Не меняя положение тела, я быстро огляделась»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 Ур неожиданно шевельнул длинными усами и почти по-человечески усмехнулся. «Я понял, хозяйка. Уже ухожу». «Эй, кот!» — окликнул я хранителя, пока он окончательно не пропал из виду. «Между прочим, у меня есть имя. Знаешь, у смертных не у всех принято обращаться по титулу или званию. По крайней мере, если собеседник, хоть что-то для них значит».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 У его королевского величества, видимо, тоже была скверная привычка подниматься с позарянку. А может, ему, как и мне, накануне не давали покоя напряженные раздумья? «Ты рано встаешь, фантом!» Нарушая негласный этикет, первым поприветствовал меня король. За его спиной тут же материализовались два угрюмых типа из личной охраны. И выразительно оглядели нас с лином с ног до головы. Хотя чего я переживаю? Работа у людей такая. Следить, чтобы дрожайший монарх себе пальчик лишний раз не прищемил. Как бы эти ребята не сверкали глазами, как бы ни пыжились, но они всего лишь приложение к своему нанимателю. Тогда главное действующее лицо, вот оно, стоит напротив и насмешливо изучает меня серыми глазами. И охрана ему, судя по всему, никакая не нужна.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 Плюс родственники, многие из которых вполне возможно спят и видят, как, как бы занять трон самим. Королю по статусу положено быть подозрительным и недоверчивым. Так что его обманчивое добродушие, готовое в любой миг превратиться в голодный оскал хищника, просто такая же маска, как у меня, только немного более искусная. «Вот и хорошо»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 И так же остер. Даже жаль портить его в такое хорошее утро. Если бы не Адарон, я бы, наверное, не решилась. Глупо щербить клинки ради простого удовольствия. Для этого существует тренировочное оружие. Не боевое. Да и безопаснее оно. Однако его величество, похоже, любил опасные игры. И любит шекотать себе нервы, играясь с боевыми клинками безо всякой брони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 Да, я не постеснялась взять два меча по той простой причине, что хотела уравнять шансы. Повелитель Валлиона был на полголовы выше и массивнее и тяжелее меня. Соответственно, удар у него будет соответствующим, что и подтвердил немедленно мой правый локтевой сустав, который, между прочим, вообще бы вылетел к черту, если бы не Ликхеол -хе со своим обрядом. А так только скрипнул жалобно писнул но все-таки выдержал обрушившуюся на него мощь после чего я поняла что совершенно правильно использовала свое преимущество и увер и уверилась в том что против этого противника мне придется использовать все свои навыки потому что 50 лет опыта это как ни крути 50 лет а то может и побольше если король взялся заметчик годика это x3 при моем заслуженном полугоде изучения искусства поединка даже стараний теней могло не хватить чтобы удержаться на ногах против этого опасного человека добавьте к этому еще природную мужскую силу уверенность опытного бойца вспомните про его учителей и тогда поймете почему я даже с двумя клинками осторожничала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 Довольно усмехнулся и внезапно, кардинальным образом поменял стиль боя. Движения его из плавных стали рваными, резкими. пленок заметался передо мной с такой скоростью, что за ним стало почти невозможно уследить. Он плясал, буквально танцевал перед самым моим носом,